Цитата: Если хотите найти американское искусство, вы найдете его в Париже, а если не найдете, то найдете много чего другого в Париже. Конец цитаты. Генри Джеймс. Импрессионизм в Америке. Путешествие через океан. Америка после завершения Гражданской войны переживала экономический бум. В стране стремительно появился средний класс. представителей которого были главными зрителями и собирателями произведений искусства. Новое молодое буржуазное общество было лишено укорененных традиций и устоявшихся пристрастий. Американцы были открыты новому искусству, которое прибыло к ним из Парижа и осталось в коллекциях, галереях и музеях. Огромное значение для преобращения американской публики к новым достижениям импрессионистов. Сыграли большие выставки конца 1870-х, 1880-х годов полотен Моне, Ренуара, Дега в крупных городах Соединенных Штатов. Начинающие американские художники также были впечатлены французскими импрессионистами и отправились учиться в столицу Франции. Потребность в европейском искусстве и в европейской школе. во многом объяснялось отсутствием собственной художественной традиции. Первой ласточкой американского импрессионизма можно назвать Мэри Кассат, которая вопреки желанию своей состоятельной буржуазной семьи стала серьезно обучаться живописи и настояла на продолжении учебы в Париже. В конце 1860-х годов Мэри в сопровождении матери и сестры изучает живопись старых мастеров. знакомиться с новыми тенденциями и даже выставляется в салоне. В 1870-х годах она снова поехала в Европу по просьбе архиепископа Питтсбурга, который заказал Мэри копии полотен Корреджо, находящиеся в Парме. Выполнив заказ, Кассат отправилась в путешествие по европейским столицам оттачивать свое мастерство. Вернувшись в 1874 году в Париж. Она попала на выставку в студии Надара, где работы импрессионистов произвели на нее глубокое впечатление. В это же время на выставке в Салоне ее работу Ида увидел Эдгар Дега и захотел познакомиться с женщиной, которая умеет так писать. Кассадже увидела пастели Дега и была потрясена. Это изменило мою жизнь. Я увидела искусство таким, каким я хотела его увидеть, написала она другу. Когда наконец Дега и Кассат встретились, то Эдгар предложил Мэри выставляться вместе с импрессионистами. Она тут же согласилась, став единственной американкой, которая участвовала в выставках импрессионистов. Творческая многолетняя дружба с Дега обогатила живописную манеру Кассат. Она овладела техникой пастели, работала смело и ярко. Выставка 1879 года была самой успешной. Кассат удалось продать несколько своих картин, на деньги от которых она стала собирать работы Дега и Моне. Ее сюжеты и мотивы связаны с изображением близкого ей круга людей, которые читают книги и газеты, гуляют в парке, посещают театр. делают визиты, занимаются рукоделием. Известность художнице принесли картины с изображением матерей с детьми. Она сама никогда не была матерью, но ей удалось отлично показать это состояние в своих картинах. Новая волна интереса к импрессионизму в Америке была связана с тем, что в 1897 году От ассоциации американских художников отделилась группа десять американских художников, которую возглавляли ставшие невероятно популярными впоследствии Джон Твахтман и Чайлд Гастам. Десять американских импрессионистов избрали своим штабом колонию Олд Лайм в Коннектикуте, где работали на пленерах в течение двух десятков лет. Переняв технику французского импрессионизма, американцы наполнили свои картины другими темами и образами. Многолюдных сцен из жизни мегаполиса, а тем более ночного города, у них практически не встречалось. Американский импрессионизм более лиричен и даже сентиментален. Он наполнен видами природы и сценами домашнего семейного уюта. протестантская этика и особенности менталитета, своеобразие природы и исторического развития сказывались в произведениях группы десять. Чайльд Гассом начинал в Бостоне как иллюстратор журналов и акварелист, и любовь к линии, лаконичному сюжету и прозрачности колорита остались в его более поздней живописи. Импрессионизмом Гассом увлёкся во время поездки по Европе в середине 1880-х годов, где он познакомился с новыми течениями и мастерами. Живопись французских художников заворожила Чайльда, и он поступает в Академию Жюлиана, где проучился три года. Вернувшись на родину, он начал работать в жанре пейзажа. Джон Твахтман был пейзажистом другого, безлюдного направления. Он посвятил себя написанию чистых пейзажей. Фигуры или здания он писать не любил. Своё мастерство Твахтман оттачивал в Мюнхене. Ему были близки голландские пейзажисты. Только затем он познакомился с французами и начал овладевать техникой раздельного мазка. После возвращения домой он всю жизнь жил и работал в родном штате Коннектикут. красоты которого он тонко и нежно запечатлевал. В отличие от Гассама, которому было интересно рассматривать взаимодействие рукотворного и природного начала, его замерзшие водопады и ручьи передавали почти космическую отрешенность природы от человека. Конец книги. Текст читала Нина Гуркова.